Эх, жить бы мне долго-долго, Но краток наш бренный век. Увы, человек не Волга, Не Каспий и не Казбек. Когда-нибудь путь замкнется, И вот на восходе дня Город мой вдруг проснется Впервые уже без меня. И критик всегда суровый, Ведь может же быть вполне, Возьмет да и скажет слово — Доброе обо мне, и речи той жаркой градус Прочтут и почуют люди, но я-то как же порадуюсь, Если меня не будет. И чем полыхать на тризне, сердечных слов не жалея, Скажите мне их при жизни, сейчас мне они нужнее. 1974 год. Нужные люди. С грохотом мчится вперед эпоха. Жаркое время, а ну держись. Что хорошо в ней, а что в ней плохо. Попробуй-ка вникни и разберись. И я, как умею, понять пытаюсь. Я жить по-готовому не привык. Думаю, мучаюсь, разбираюсь. И все же порою встаю в тупик. Но что же действительно получается? Ведь бьется, волнуется жизнь сама, а люди вдруг словно порою пятятся от чувства к расчетливости ума. Но как мы о ближних всегда судили, вот этот добряга, а этот злой, а тот вон ни рыба, ни мясо, или бесцветный, ну попросту никакой. Теперь же все чаще в наш четкий век является термин практично модный. И слышишь, не добрый, или, скажем, подлый, а просто нужный вам человек. И в гости, как правило, приглашаются не те, с кем близки вы и с кем дружны, не люди, что к вам бескорыстно тянутся, а люди, которые вам нужны. Когда же в дом они не приходят, начальство, случается, любит шик, тогда их уже в рестораны водят на рюмку, на музыку и шашлык. Но это же может и впрямь пригреться манера все чаще менять друзей на нужных, на выгодных нам людей, чужих абсолютно уму и сердцу. Да разве же стоит любая туша, чтоб совесть пред нею валять в пыли? Нельзя, чтобы люди меняли душу на всякие бизнесы и рубли. И если самим не забить тревогу, идя вот таким деловым путем, то мы ж оскотинемся ей же Богу или просто в двуличии пропадем. И, может быть, стоит себе сейчас сказать прямодушнее строгих судей, что самые нужные в мире люди лишь те, кто действительно любит нас. 1974 год. Виновники час, когда мы ревнуем и обиды считаем, то забавное дело, кого мы корим. Мы не столько любимых своих обвиняем, как ругаем соперников и соперниц броним. Чем опаснее соперники, тем бичуем их резче. Чем дороже нам счастье, тем острее бои. Потому что ругать их, наверное, легче, а любимые ближе и к тому же свои». Только разве соперники нам сердца опаляли и в минуты свиданий к нам навстречу рвались? Разве это соперники нас в любви уверяли и когда-то нам в верности убежденно клялись? Настоящий алмаз даже сталь не разрубит. Разве в силах у чувства кто-то выиграть бой? Разве душу, которая нас действительно любит, может кто-нибудь запросто увести за собой? Видно, всем нам лукавить где-то чуточку свойственно, и соперников клясть то одних, то других. они виноваты, в общем, больше-то косвенно, а основное же дело абсолютно не в них. Чепуха. Все соперницы или вздохи поклонников». Не пора ли быть мудрыми, защищая любовь, и метать наши молнии в настоящих виновников? Вот тогда и соперники не появятся вновь. 1974 год.